Страница 182. Глава 16. Хетское царство. Страницы со 182 по 188. Параграф 1. Формирование классовых обществ Хетское государство в период древнехетского царства. 18 16 века до нашей эры в начале второго тысячелетия до нашей эры в малой азии появляются первые небольшие по территории государственные образования возникшие на основе племенных союзов как правило они формировались вокруг города бывшего места пребыванием правителя и его администрации к числу таких городов государств относятся неса каниш бурусханда Кусар и Хаттуса. Известно, например, что правитель Каниша со своим административным аппаратом размещался в цитадели. Важную роль в формировании классового общества в Малой Азии сыграли торговые колонии, основанные в 20-18 веках до эры на востоке Малой Азии ассирийцами выходцами из города Ашура и амореями из Северной Сирии. Особую известность получила колония в Канише, современной кюль -Тепе. Она была основана на территории небольшого местного города-государства и официально подчинялась его царьку. Однако внутренние дела решало общее собрание всех свободных жителей, среди которых решающую роль – играла богатая купеческая ростовщическая верхушка, так называемые «великие люди». Через эти колонии шла международная торговля столь нужными для хозяйственного развития Передней Азии металлами, в первую очередь золотом, оловом, медью и серебром, а также другими товарами. Практиковались различные формы ростовщичества. С помощью ассирийско-амарийских купцов местная знать получала предметы роскоши, приобщалась к образу жизни и быта более цивилизованной рабовладельческой аристократии Месопотамии. Само существование подобных торговых факторий способствовало развитию хозяйства местных племен, распространению рабовладельческих отношений. В результате племенная аристократия все более обособлялась от основной массы общинников, формировалась группа подневольных работников, прообразы основных классов хетского общества. Первые попытки объединения этих небольших политических образований Малой Азии в одно крупное государство относятся к первой половине 18 века до нашей эры. Правитель города Кусара принял царский титул и захватил Несу. Позже царь Анита перенес свою резиденцию в Несу, построил там укрепление и храмы. После серии упорных войн он захватил и Хаттусу. Правитель города Бурусханда, сам изъявил покорность могущественному Аните, передав последнему свои наибольшие ценности железные трон и скипетр. Таким образом, Анита стал правителем обширного государственного образования, названного исследователями древнехетским царством. 18-16 века до нашей эры. В нем еще были сильные пережитки родоплеменного строя. Страница 183. Хетские цари осуществляли свою власть, опираясь на народное ополчение, с требованиями которого они должны были считаться. Все лица, способные носить оружие, регулярно собирались с царем на собрание, которое называлось «панкус». Знать Хеттов принимала активное участие в управлении и в значительной степени руководила деятельностью народного собрания. Для решения важнейших дел знать собиралась на совет, носивший название Тулия. Среди этих вельмож особую роль играли члены царского рода, братья царя, его сыновья, все его родичи и свойственники. По древней традиции Приемник царя выбирался из членов обширного царского рода, причем преимущество отдавалось племянникам царя, сыновьям его сестры. По мере роста внешнеполитических успехов хетские цари стремились избавиться от подобной традиционной опеки. Объединительную политику основателей хетского царства завершил четвертый преемник Аниты, царь. Лабарно или Табарно, правивший около 1680-1650 годов до нашей эры. Он был удачливым завоевателем, овладел северными склонами Таврского хребта, а на севере, видимо, вышел к побережью Черного моря. Чувствуя себя достаточно могущественным, Лабарно в нарушении традиции, назначил наследником престола своего сына Хаттусили I, около 1650-1620 годов до нашей эры который перенес столицу в Хаттусу. Вторым по значению городом оставался Кусар. Хаттусили I стремился продолжать активную внешнюю политику своих предшественников, и пытался завладеть крупным торговым центром Северной Сирии Халпой, однако безуспешно. Под предлогом болезни он прекратил поход и вернулся в свой родовой город Куссар, где составил завещание, один из содержательных и интересных документов этой эпохи, из которого видно, что не только состояние здоровья тревожило этого властителя, и помешало ему осуществить свои завоевательные планы. Назначение наследника престола при Хатусиле вызвало ожесточенную борьбу в царском роде. Сначала, следуя традиции, царь назначил наследником племянника, затем сына, а после его смерти своего внука. Попытка мятежа со стороны некоторых членов царского рода не увенчалась успехом. Панкус утвердил решение царя. При Мурсили I около 1620-1590 годов до нашей эры в Хетском царстве усиливается централизация. Единственной столицей страны становится Хатуса, а другие крупные города, даже Куссар, отступает на второй план. Мурсили I удается завладеть халпой Алеппо. Таким образом, основной торговый пункт на пути из Месопотамии к Финикийскому побережью стал хетским Затем мурсили I двинулся на юго-восток к Вавилону и, воспользовавшись внутренними смутами, наступившими там при преемниках Хаммурапи, завоевал этот главный центр Передней Азии 1595 год до нашей эры Однако внешнеполитические успехи были омрачены напряженным внутренним положением в стране. Хетская аристократия не желала укрепления царской власти на основе твердого порядка престола наследия, пыталась вернуться к системе, дающей шансы многим претендентам. Мурсили был убит мужем своей сестры, а тот погиб от руки своего зяты. В течение нескольких десятилетий продолжался период междоусобиц. Пошатнулся и внешнеполитический авторитет хетского государства. Страница 184. Конец этому смутному периоду положил царь Пин около 1520-1490 годов до нашей эры при котором преимущественное право на наследование царской власти было закреплено указом за родным царским сыном. В случае отсутствия у царя сыновей на престол вступал сын его сестры и только в самом крайнем случае предъявляли свои права царские зятья. Такой порядок наследования оказался в дальнейшем нерушимым, а Панкус утратил всякое влияние на выдвижение тех или иных кандидатур на трон. В остальном, однако, права Панкуса сохранились. Решающую роль играла Тулия, верхушка Панкуса, без разрешения которой царь не имел права казнить ни одного из ее членов. В случае виновности какого-либо из представителей Тулии, Царь мог с ее согласия казнить его, но не имел права преследовать его семью и конфисковать имущество. Таким образом, власть царя в хетском государстве все еще была ограничена. После смерти Телепина и кратковременного правления его сына наступила смутная эпоха, получившая название Среднехетского царства приблизительно 15 век до нашей эры. На троне сменилось несколько царей, которые известны только по имени. В целом в это время наблюдается ослабление хетской державы. К востоку от хетов еще в 16 веке до нашей эры возникла сильная метанийская держава, ставшая их мощным соперником. Опасным противником хеттов Оказалась Арцава на юге Малой Азии. Хетты потеряли Куцувадну в Киликии и оказались отрезанными от Средиземного моря. Но особенно страшны стали каски, усилившиеся в это время на севере. Они не только полностью преградили путь хеттам к Черному морю, Но угрожали самому существованию Хетского царства, захватив и разорив столицу Хаттусу. Таким образом, Хетское царство находилось на краю гибели. Внутри страны наблюдается усиление имущественного неравенства и обостряется социальные противоречия.